2. Месяц спустя. Все только начинается. Ноткин Эльдар Эрнестович вернулся на 10 дней раньше. Не хватило у него сил выдержать санаторный режим до конца срока. И радовался, словно дитя, видя, как мелькают пейзажи за окном поезда. Выезжать из города он не любил. Слишком много возни, суеты, беготни, чего нервные клетки сотнями получают инфаркт. А санаторий вдобавок режимное предприятие. Все там по расписанию. К тому же процедуры, чудилось, приносят больше вреда подагре, нежели пользы. Ко всем неприятностям полно народу, который так и лезет пообщаться, например, на тему политики. А всякая букашка мнит себя экспертом мирового уровня. Еще один трэш — болезни. Каждому просто необходимо непременно Ноткину рассказать о своих диагнозах с намеком: «Я болен больше, чем ты, ведь у меня букет» а у тебя какая-то подагра. Промучившись две недели, на остаток он махнул рукой и убежал домой, не потребовав вернуть деньги за оставшиеся дни. Кстати, валяться на пляжах Ильдар Эрнестович тоже терпеть не мог. Там нет личного пространства. Кажется, и небо ниже, и по бокам тесно, и воздуха не хватает. Если на тебя не наступит, то можно считать, ты везунчик. То ли дело дома. У него есть загородный дом. «Уж здесь личного пространства, тысячи кубометров, и живет Ильдар Эрнестович на даче постоянно. У него есть и квартира, там он бывает по случаю, когда много работы и на следующий день нужно рано вставать. Живет один, когда был молод и некрасив, к тому же без гроша в кармане. Никто не захотел взять его в мужья. Когда разбогател, но постарел и стал еще некрасивее, нашлось немало желающих выйти за него». Однако теперь он не захотел. Ноткину нравилось жить одному, при этом он не чувствовал себя ущербным. Приехал он в загородный дом, по дороге закупив продуктов, и, наконец-то, вдохнул полной грудью. Смыв с себя дорожную пыль, Эльдар Эрнестович откупорил бутылку красного вина. Выпивая по глотку терпкого напитка богов, разжег в печи мангал, а печь у него из нескольких частей. Любой кулинарный каприз создает, даже неумелыми руками. Вскоре, поев сочного мяса, он полулежал в кресле с бокалом вина. Раздался звонок. Эльдар Эрнестович поспешил в прихожую. Открыв входную дверь, произнес. «Заходи, давно жду тебя». Месяц прошел в сплошной нервотрепке, изматывающих ожиданиях и неизвестности. Особенно тупое ожидание так уводило в ступор что жизнь казалась конченой. А чего ждал? Кто бы ответ дал? Викенти настроился на нечто исключительно плохое, фатальное. Отсюда находился в постоянном стрессе и плохом настроении. Что заметили на работе? Поскольку он хозяин спортивного клуба, то и карты ему в руки. Викенти назначил заместителя. Все равно там ремонт. И скрылся от глаз людских. Легче не стало. Ехал Викентий к следователю Протасову и и с тем же гнусным чувством, ставшим неотъемлемой его частью, и гадал всю дорогу, зачем его вызвал следак. Неприятный тип. Впрочем, следователи все неприятные, даже в кино. А этот еще и старый, высохший, как сексаул в пустыне, с глубокими морщинами на лице, наподобие трещин на стволах вековых деревьев. Нет, скорее он похож на изваяние из камня до которого не достучаться и не докричаться. Викентий измучился, пока доехал, потому что не знал, чего от этой встречи ждать. Следак вызвал его лично по телефону, не сказав, по какому поводу. Припарковавшись у следственного комитета, он вдруг взглянул на вход и застонал, стукнувшись лбом о руль. Опять она. Ну, никуда без нее. У них обоюдная, ничем не мотивированная, не проходящая неприязнь, С первого дня знакомства. Оказалось, ее тоже вызвал следак. Значит, появились новости. Мысль слегка примирила Викентия с Миланой. Следователь протасов Илья Ильич начал издалека. Итак, похищение с целью выкупа исключается. Похитители особо не затягивают время. Довольно быстро связываются с родными и ставят условия. С вами не связались, а прошел месяц. Мы полагаем... «Вашей агнии нет в живых». «Почему?» – задал глупейший вопрос Викентий. «Почему вы так думаете? Нашли ее тело?» «Тело не нашли, но кровь на подоконнике и на полу принадлежит вашей жене. Отпечатки отдельных пальцев, которые снял эксперт, совпали с отпечатками агнии, взятыми с других поверхностей в доме. Анализ ДНК подтвердил идентичность крови с биоматериалами вашей жены, а именно…» От жировых, а также с предметов личной гигиены. Следовательно, она получила ранение. Оно живое или от пули? Нам неизвестно. Выжила она или нет? Тоже неизвестно. Скорее всего, нет. Викенти на мгновение мыслями улетел назад, то есть весь месяц прожил заново, только в ускоренном режиме. Он обследовал лес и лесопосадки вокруг дач, а также вырыл кубометры земли, когда ему чудилось, что бугорок недавно возник. Под ним, возможно, лежит жена. Не нашел ни Как выяснилось, и полиция не нашла. По всей видимости, искать ее больше никто не собирается. Но человек не может пропасть бесследно, уверен Викентий. Отсюда и вопрос он задал требовательной интонацией, Словно сюзерен, едва не сорвавшись на крик. И все же, где она может быть? Где? К сожалению... «Мы не добыли улик, чтобы предположить, где может находиться труп вашей жены», сказал следователь. «Всех сотрудников компании опросили, а также в вашем доме. Все безрезультатно. Мы прозвонили контакты вашей жены. С некоторыми встретились лично. Смертельных врагов не выявлено». «Враги есть у каждого», возразил Викентий. «Просто мы часто их не замечаем или недооцениваем. Они доброжелатели. Мне занималась бизнесом». Естественно, у нее были конфликты. Она их разруливала, но... Что, если кто-то из этой среды, а? «Поверьте, наши ребята и конфликты проанализировали», — сказал Протасов и молча развел руками. Дескать, сделали, что могли, но дело глухо. «Я не поверю», — взревел Вик, — «пока не увижу ее тело». «Сожалею, но если каким-то образом не объявится ваша жена, она будет считаться без вести пропавшей». А через полгода с момента вашего заявления ее занесут в реестр мертвых». «Нет», — подскочил озверевший муж. «Так не может быть. Не может». «Что значит полгода?» «Что значит нет улик?» А эта фраза, как ее... Потряс открытой ладонью в воздухе Викентий и вспомнил. «Преступлений без улик не бывает». Илья Ильич оставался эмоционально устойчивым. Разговаривал, как бесчувственный робот. Эту фразу придумали писатели, а киношники размножили. На самом деле и с уликами не всегда находится конец ниточки, которая ведет к желаемому результату. В вашем случае улик пока нет. Не исключено, что они появятся. «Вы эти... органы...» — разорялся муж все сильнее. «Правоохранительные... так охраняйте мое право получить жену. Вы обязаны найти ее». В конце концов, не инопланетяне же утащили нею в другую вселенную. «Вик, прекрати орать!» осадила его Милана своим безобразно-пофигистским голосом. Зайти в дом мог и совершенно посторонний человек, например, грабитель. или не приехала, когда он уже был в доме. Она вызвала огонь на себя. Викенти наклонился к ней, заглядывая в лицо. Продолжил вопить, будто виновата сестра жены. «Не орать!» «Месяц меня кормили одним словом. Ждите. Всего через месяц вдруг заявляют. Вашей жены нет в живых». Викентий выпрямился и дальше цедил сквозь зубы следователю, неимоверно злясь. «А если Ни унесли раненую и удерживают в... в каком-нибудь погребе, бункере? Разве так не бывает? Нет? Надо искать. Искать. Вы плохо искали. Человек не может испариться бесследно». Я не говорил, что мы прекращаем поиски. Сухо уточнил и одновременно неубедительно утешил его протасов. Случается через год, три, пять лет. Выплывают обстоятельства преступления вместе с преступниками. На данный момент у нас нет ни одной зацепки, ни одной улики. К сожалению, так тоже бывает. Слушая размеренную и уверенную речь следователя, Викентий решил, что этот человек не собирается тратить время на безнадежное дело. Его поддержала Милана. На этот раз она проявила солидарность с ним. Что случалось? Да никогда такого не случалось. «Ну и я, господин Протасов, не только без господ, ладно?» — оборвал ее тот. «Я предпочитаю по старинке. Товарищ майор или товарищ следователь?» «Извините, товарищ следователь», — исправилась она. «В общем, как и муж огни, я не понимаю. Действительно». Куда дел ее напавший бандит? А то, что на нее кто-то напал, никто не сомневается, верно? Верно, согласился Илья Ильич. Признаюсь, это первый случай, когда я не могу дать никакого ответа. Надежды тоже не могу дать. По факту был человек и растворился. Привыкайте к мысли, что ее нет в живых. К сожалению, это более чем реально и... Протасов не закончил мысль. Он в прямом смысле обалдел потому что потерпевший заплакал. Сначала Викентий зажмурился и просто затрясся в беззвучных рыданиях. Затем вдохнул, раздался утробный звук, похожий на рев, а потом он зарыдал. Поставив локти на колени и уткнувшись лицом в ладони, он вздрагивал, стараясь сдержать непрошенные эмоции, которые звучали глухо и напоминали хронический кашель, одновременно вызывая неловкость у свидетелей, его безмерного горя. Это было так неожиданно, что не только Милана лишилась дара речи, но и на физиономии следователя, не обезображенной состраданием и человеческими эмоциями, появилось выражение жалости. Неожиданно для себя, и она пожалела кента. При всей его петушистости, любовании собой и напыщенном фанфаровстве, он оказался ранимым и чувствительным, как сентиментальная барышня на выданье из старинных женских романов. Мне очень жаль, сказал Илья Ильич Сухо, но считаю безнравственным давать пустую надежду после месяца без результатных поисков. А исключений не бывает? – спросила Милана. Бывают, нехотя буркнул Протасов. Но лично мне не попадались чудеса. Если нам станет что-либо известно о вашей агне, я обязательно информирую вас. Вот и все. Фактически поставлена жирная точка. На улице Милана и Викентий долго стояли у автомобилей, в основном молчали, иногда делились впечатлениями, но коротко. И что самое удивительное, впечатления у обоих совпадали, а также настроение унылости и ощущение безнадежности охватило обоих. Так и стояли, опираясь спинами, бок авто Миланы и глядя перед собой. «Не хочет заниматься поисками нее, сделал вывод Викентий после довольно длительного молчания. «Мне тоже так показалось», — согласилась Милана. «Не понимаю, зачем стариков держат на таких должностях?» — заворчал он. «Старый хрен даже ради амбиций не желает пальцем пошевелить». «Да», — согласилась разочарованная Милана. «У него отсутствует задор. Дед пассивен, хотя бегать ему не приходится». Для этого оперативники существуют. Его дело ум и логика, но и головой он не хочет думать. Не знаю, как быть, что делать. Последнюю фразу она произнесла протяжно, задумчиво, вынудив Викентия посмотреть на нее. Как ни странно, он вдруг оживился. Ты думаешь, не ежива? Думать и надеяться разные понятия, ответила она. Чтобы думать так. «Надо иметь хоть какие-то подтверждения, подсказки. Мол, эта находка показывает, что хоронить нее рано. Но таких находок нет. Наоборот, кровь ее, отпечатки принадлежат ей. Это все работает на версию деда. А надежда? Она просто так существует, сама по себе. Вот я и надеюсь, что ней жива». Во время ее рассуждений Викентий не сводил с нее жадных глаз. «Жадных не в том смысле» будто возжелал Милану. Он тоже надеялся, что она, имея завидный ум, подскажет что-нибудь стоящее, но нет. А ты задавала себе вопрос про нее. Она мне говорила на полном серьезе, что ты так получаешь ответы свыше. Викенти напомнил сестре жены ее странный прием общения с собой, но с таким жаром, что она невольно покосилась на него. Неужто верит в подсказки свыше? Но то, как он уставился на нее, смутило Милану. «Да, жаль разочаровывать зятя», поэтому ответила уклончиво. «Много раз». «И что говорит твое «я»?» Молчит чаще, иногда отвечает «и да, и нет». «Как это? Не понимаю». Я задаю вопрос, чтобы на него можно было ответить «да» или «нет». Потом произношу эти два слова по очереди каждый раз слушая себя. О, -о, О, протянул Викентий, то ли с ужасом, то ли с восторгом. Да ты у нас ведьма. Не говори глупости, вяло огрызнулась Милана. Это всего лишь желание заглянуть в будущее или понять настоящее, но не гарантия на стопроцентный ответ. Интуиция есть у всех, так что и ты спрашивай себя. А главное, подумай, что делать будем? Еще несколько минут назад Кент рыдал, как глубоко обиженная девчонка, да вдруг удивил решительностью. Впрочем, у него было время прийти в себя. «Значит так, я не видел тела Нии, поэтому, пока не увижу ее труп, буду считать живой и приложу все силы, чтобы найти свою жену». «Согласна», — воодушевилась Милана. «Искать со мной согласна?» «Нет, искать будем порознь» огорошила она его. «Да ладно, Кент, не куксись. Так у нас появятся свои методы, способы, решения. А в группе даже из двух человек всегда один лидирует. Следовательно, подчиняет в результате закономерной ошибки. Зачем нам это? Может статься, что лидер ошибся. Поймем это много позже и пожалеем». А, ты права», неуверенно произнес Викентий. «Я всегда права». Давай делиться раз в неделю результатами. Кстати, что в компании? Как там без неё? Я ни разу не была в офисе. Тоже там не был, но звонил. Короче, замни, майоров работает под контролем глав отделений. Не переживай. Никто не хочет, чтобы компания грохнулась. Я не переживаю, просто интересуюсь. Ладно, пока. Она села в машину, он напомнил «Встречаемся ровно через неделю. В среду». Милана, сдавая назад, высунула ладонь в окно, что означало «договорились». Викентий сел в свой автомобиль, подаренный два года назад женой, и глубоко задумался, поникнув головой. «Соседи ничего не слышали, никого не видели. Все как всегда», — доложил оперативник Рудаков Иван. «Вообще-то соседи далековато живут». Чтобы к их показаниям отнестись серьезно, но мы с напарником честно опросили тех, кто ближе. А что, труп не забрали? Забрали, ответил молодой и скучающий следователь. Почему же все здесь, а не за работой? Действительно, группа находилась в застекленной со всех сторон круглой беседке на одной из площадок рядом с домом. Ребята бездельничали в расслабленных позах, полулежа в креслах из ротанга, как на курорте. Двое резались в карты и веселились при этом. Ждем, когда выветрится», — ответил следователь. Так долго покривился Рудаков. «Окна надо было открыть». «Открыли, открыли», — промямлил полицейский размером с бегемота. И похоже на него даже физиономии. Только труп пролежал примерно две недели. Все в доме впитало вонь. До завтрашнего вечера не выветрится. «Надеюсь, допросили служанку?» Поинтересовался Опер. «Допросили», — кивнул следователь. «Дайте почитать протокол». Следователь указал на стол тоже из ротанга. Там лежала папка. Мол, бери и читай. Однако посоветовал. «Можешь взять у тетеньки интервью сам». Она не ушла. За домом сидит в глубокой печали. И не без удовольствия повторит все, что знает. Она готова повторять и повторять. Редкий свидетель. Других не заставишь. «Иди». Рудаков прошел за дом, где располагался Розарий, а над ним возвышались небольшие статуи в стиле древнегреческих находок Венеры и Аполлона. Разумеется, в чем мама дела. Там же садовые качели. Полненькая тетя Вера, женщина за 50, но, выглядевшая далеко за 60, сидела на них. «Вера Дмитриевна, можно мне с вами побеседовать?» «Да, конечно», — оживилась она. Вы хотите знать про то, как я здесь нашла Эльдара Эрнестовича? Так я рассказала уже. Но работать-то мне, Усаживайся рядом, сказал Рудаков. А потому желательно услышать все из первых уст. А я думала, работает следователь. Он меня допрашивал. Что вы, скажу по секрету, следователи только бумажки собирают. так приступим. Ноткин был успешным и дорогим адвокатом. Вел две фирмы и трех частников. Так или иначе, участники тоже бизнесмены. Стало быть, не только семейные тайны охранял Эрнестович от закона, но и бизнес. Ох, и человек был. Энергия из него хлестала через край. Веселый, остроумный. Все-все его уважали. Какая же подлюка его зарезала, схлипнула Вера Дмитриевна. Прямо из решетили бедного. И где мне теперь хорошую работу искать? Я ж у него, как у Христа за пазухой. Все окна в своем доме поменяла и двери. Холодильник новый купила, стиралку-автомат. Эрнестович платил вовремя и не жилился. «Выходит, из санатория он вернулся намного раньше», — спросил Рудаков, прервав тем самым плакальщицу. «А почему? По какой причине?» «Мне неизвестно». «То есть вас не предупредил, что возвращается?» «Нет, я ничего не знала. Договоренность у нас была» что через месяц приду на уборку. Простой он оплатил, ну, как отпуск. А некоторые не платят за отпуск. Скажите, это справедливо, не платить отпускные? Само собой, нет. Жлобы. Так вот месяц Ильдар Эрнестович собирался провести в санатории. Подагру хотел подлечить. Чего вернулся так рано, не знаю, а гадать не умею. Я пришла в свой день, открыла дверь, а на меня как дохнула вонищей. Фу! Нос закрыла платком. Решила посмотреть, что тут протухло. Далеко не пришлось идти. Он лежал в гостиной. В чёрных пятнах. А это кровь. Женщина всплакнула, но вытерла нос и глаза платком. Я сразу выбежала и вызвала вас. Клиентов Ноткина мы найдем. Это несложно. У него наверняка есть в городе кабинет. Офис. Есть? А то как же. Контора имеется. «Там практикуются адвокаты. Есть и постоянные». Эльдар Эрнестович говорил, «Без офиса никак нельзя, иначе он выпадет из... из этой... из обоймы», — подсказал Рудаков Иван. «Наверное», — пожала она плечами. «Скажите, а любовницы у него были?» «Какие любовницы? Вы что?» — фыркнула Вера Дмитриевна. Ильдар Эрнестович только на словах «Ого-го», а на деле девок не водил сюда. Уж мы-то, работники, знали бы. Может, в городе шалил. Наша деревня отсюда недалеко, но отдельно стоит. Между этими владениями и деревней проходит трасса. Наблюдать никто не станет за теми, кто сюда едет. Так что не ищите знатоков здешней жизни. Но от людей не скроешься, верно? Вы в городе поспрашивайте. А то вдруг оговорила я хорошего человека насчет потенции. Может, у него там женщина есть. Однако мне он виделся. Одиноким совсем. А почему виделся одиноким? Шутил на эту тему, а к девчонкам не приставал. Бывало, работали у него здесь на банкетах. Так он только шутил, даже руками не трогал. Потом все уезжали, а я и парочка наших деревенских уборкой занимались. Значит, надолго женщин сюда не привозил. Вот чего не было, того не было. А родственники у него есть? Да какие родственники? Махнула она рукой. Он же пожилой, 59 лет. Целый мешок болезней приобрел. Так ведь покушать любил вкусно. А это не всегда полезно. Выпивал, да, рюмку, две коньяка. Или еще какой импортной хрени выпивал каждый день. Да и работа нервная. Может, где-то есть родня. Но я не видела и не слышала про это. Рудаков еще поговорил с ней о малозначащих вещах. Но как знать, иной раз сущий пустяк, Довольно быстро приводит к конечному результату. Наступил очередной вечер. Нудный, беспокойный, переходящий в бессонную ночь. Почему-то вечером особенно тревожно. Любого потянет туда, где люди. Однако не знал Викентий, что этот вечер принесет полную неразбериху. Он поехал в бар. Раньше здесь он работал в должности. Не любил вспоминать бывшую работу. Не любил тот унизительный период, тем не менее сюда заходил. А работал ныне успешный хозяин модного спортивного клуба – стриптизером. Да, раздевался под визжание похотливых и безвкусно разодетых стареющих баб, к тому же раскрашенных, как обезьяна, которая случайно попала в лапки – женская косметичка. Хоть у нас в стране любая работа в почете, а все же существует разница между молодым с красивым телом стриптизером и старой уборщицы последнюю уважают больше. Надо признать, его сюда иногда тянуло, словно преступника на место преступления. Сам не понимал, почему тянет. Жене не говорил, что захаживает в заурядный бар, где оставил кучу приятелей, с которыми хотелось потрепаться и выпить рюмку-две чего-нибудь забористого. А сегодня неожиданно дошло, почему тянуло. Здесь он ощущал себя абсолютно свободным, без комплексов, самим собой и, как ни странно, в безопасности. Хотя в подобных заведениях народ встречается, но очень тяжелый. После женитьбы на ней у Викентия появились ограничения, обязанности, статус. Ему безумно нравилась новая жизнь. Она давала массу преимуществ, радовала. В сущности получился глобальный рывок на вершину удачи. Казалось, вот оно, безмерное счастье, успех. «Жизнь полная плюшек. И вдруг...» «Вик, такси вызвать?» — отвлёк бармен. Викенти отрицательно качнул головой. «Я сам». И дошло. Он пьян. Странно, как-то быстро напился. Обычно алкоголем не увлекался. Здоровый образ жизни и все такое. Железное правило умных людей, умеющих ценить все, что судьба отсыпала в ладони. А сегодня перебрал. И сильно потому что целую неделю искал хоть что-нибудь, способно прояснить историю с ней. Кстати, вот оно ключевое понятие, которое привело к депреснику: Что-нибудь. Это же ничего. А можно искать ничего? Да, вот так ездил по городу, разговаривал со знакомыми и сделал открытие. Он не умеет искать концы, не умеет построить диалог, чтобы расположить к себе людей вытащить их на откровенность. Неохотно с ними разговаривали, исключительно из вежливости. Когда он это понял, тогда и поехал в бар заливать безнадежность спиртным. Тем временем бармен, не уговаривая, уговоры бесполезны, а интонация безразличия доходит быстрее до затуманенного алкоголем сознания, произнес «Не стоит самому садиться за руль. Или себя угробишь, или пешехода». Твою тачку поставлю в наш двор. Он запирается. Завтра заберёшь. А тебе вызову такси. Согласен? М? Тогда еще налей. Пиратского пойла. Как скажешь. По барной стойке заскользил стакан с темно янтарной жидкостью. Остановился точно перед Викенти. Тот обхватил его пальцами и замер, глядя внутрь. Уже не лезла в глотку питье пиратов, но он мужественно набрал в роды Рома. В это время раздались хлопки и вопли радости. Викентий оглянулся. Стриптизеры вышли на помост. Начался гвоздь унылого вечера. Унылого, потому что ничего не меняется годами. Впрочем, есть новшество. На площадке парочка, а не толпа или соло. Но, по сути, одно и то же. Викентий с трудом проглотил ром и еле выговорил заплетающимся языком, обращаясь к бармену. «Вызывай такси». Идем, провожу. Выйдя из забарной стойки, предложил бармен после короткого диалога по телефону. Такси будет через две минуты. Викенти отстранил парня. Мал, он в состоянии идти собственными ногами, и пошатнулся Пришлось позволить довести себя до такси. Все же приятно, когда в тебе принимают участие. Приятно, что не безразличен в этом пустом и безучастном мире. Приехал к дому. Поднялся в лифте на восьмой этаж. Его даже не шатало, как ему представлялось. Достал ключи. «Опля! А дверь-то открыта!» «Не понял», — промямлил Викентий. «Я забыл запереть хату». Вошел он в квартиру и мгновенно почуял, что здесь кто-то есть. Нечто в воздухе ощутил парами кожи, будто пространство стало стесненным. А может, едва слышимые шорохи насторожили и даже испугали. Откуда здесь шорохи? Их не должно быть. В огромной квартире Викентий теперь живет один. Не думал, что так тягостно будет шататься по комнатам, а по ночам и вовсе жутко. В каждом углу ночами мерещится огня. Руки протягивают к нему, то ли о помощи просит, то ли хочет утащить в могилу за компанию. Страшно. Он просыпается в холодном поту. Снова шорохи. А вдруг привидение жены прилетело? Вдруг все это, ну, мистика с потусторонним миром, существует? По коже пробежали стадо мурашек. Стоило представить жену привидение. Нет, нет, его морочат суеверия, о которых он не подозревал. Однако правда, что за шорохи? Мля, мыши, дошло до него. Или крыса завелась. Крыса на восьмом этаже? Не, она шуршит по крысиному. «А это большая крыса. Или стадо крыс?» Опираясь с пятой точкой о стену, Викентий снял обувь, чтобы не слышно было шагов. Туфли взял в руки, намереваясь вступить в бой с крысиным войском, и двинул в сторону кабинета жены. Пошатнулся. «Черт! Набрался в свинью, потому что болван и слабак!» Вот и дверь кабинета. Она была закрыта раньше, а сейчас открыта. Свет тусклый внутри. «Из окна от уличных фонарей, что ли?» «Какие фонари на восьмом этаже?» «Это лампа настольная». «Дурацкая лампа. Старомодная, потертая, с облупившейся краской». «Но она принадлежала папе Агнии». «Теперь жена под этой священной рухлядью документы читает». «То есть читала». «Стоп! Разве он включал лампу в кабинете?» «Заходил туда только днем. Значит, не включал». Включить может только живой человек, а не собака или кошка. Привидения тем более. Что? В дом пробрался человек? В Викентии проснулся герой. Да, вот так внезапно появилось ощущение храбрости. Он решительно направился к кабинету. По пути подхватил медный канделябр, чтобы защитить свое добро. Точно. Мужчина копался у сейфа, стоя спиной к Викентию. Сейф жены. Так он же грабит. Да как посмел? Замахнувшись канделябром, Викентий взревел. А ну стоять! Вот я тебя! Мужик повернулся к нему, а наружу маска. Черная. Глаза Викентия поймали раскрытый сейф. Но это все, что успел он увидеть и запомнить. Мужик в маске сделал несколько молниеносных шагов ему навстречу. А в следующий миг в лицо пьяненького Викентия врезалось что-то очень тяжелое жесткое, сделав ему очень больно. Он чувствовал, как летит назад, легко и свободно. Пролетел дверной проем, словно птичка. Через мгновение грохнулся на пол в большой прихожей. Очень больно грохнулся. А потом заскользил по паркетному полу и врезался головой в противоположную стену. За сим наступила блаженная темнота. Милана взглянула на часы. Пятый час ночи или утра. Она подавила зевок, подошла к пожилому мужчине у закрытого сейфа и, скрывая раздражение, полюбопытствовала. «Что вы там так долго ищете?» «Пытаюсь подобрать кот, но...» И улыбнулся ей, показав кривые зубы, а также давая понять, что дело безнадежное. «Не хотелось бы такой дорогостоящий ящичек губить автогеном». «Губите. Это сейф моей сестры, поэтому разрешаю». «Хоть автогеном, хоть кувалдой, но вскройте уже этот... ящичек, Черт бы его побрал! Вся ночь ушла на всякую скучную муру, невыносимо ждать ох -хо, хо хо! Исторг — нечто вроде смеха, так называемый эксперт, который сейф не умеет вскрыть. «Вам так кажется, моя красавица! На самом деле шла скрупулёзная работа. Поиск улик!» Это совсем незанимательно и скучно для стороннего человека. А где потерпевший? В гостиной. На диване валяется. Стонет. Говорит, голова болит. Нос разбит. Ну и состояние психическое. Не совсем ах. Вам он не нравится, констатировал эксперт. Что, заметно? Округлила глаза Милана. Только мне. Снова рассмеялся он. Но я же старый. Вижу то, что иногда и не надо видеть. «Будем вскрывать сейф, варварски. Инструменты мне привезли. Без свидетелей не хочу это делать. Вы должны своими глазами убедиться, что именно там лежит. И под протокол». Милана сбежала, вернулась в гостиную, упала в кресло и покосилась на Викентия. Лежал он трупом с грелкой на голове, набитый льдом, рискуя отморозить немногочисленные мозги. Руки сложил на груди, точно покойник. Да. Физиономия у него, конечно, как в боевиках. Разбита в кровь, но вызывает смех вместо сочувствия. Чтобы не рассмеяться и не попасть в глупое положение. Милана взяла первый попавшийся журнал и уткнулась в него, но язык сам проявил инициативу и задал пострадавшему вопрос. Ты уверен, что он ударил тебя только один раз? А что? Открыл тот глаза. Я плохо выгляжу? Ну Раз Кент уже общается, значит не умрет. Милана повернулась на бок, лицом к нему. Ей хотелось хоть немного расслабиться. Устала жутко. Этот избитый и полумертвый негодяй разбудил ее около 12. Панически сообщил, что его почти убили. Пришлось звать Леху, который доставил ее сюда и вызвал полицию. Неважно, добила его безжалостно Милана. А зачем тебе хорошо выглядеть? Ты вдовец. У тебя траур. Дома сиди, а не по барам гуляй. Слушай, отстань, а? Без тебя хреново. Верю. Только не пойму, Кент, как же он вошел, если ты уверял, давая показания старшему из ментов, что открыл входную дверь ключами. Грабитель же здесь был, так ведь? Я не поняла, дверь была закрыта или открыта? Викенти задумался, вспоминая детали и... Дверь? Она была закрыта, но открыта. «Кент, ты до сих пор пьяный?» «Пф, я протрезвел, когда после удара скользил по полу». «Тогда объясни, как это? Дверь закрыта и одновременно открыта». Терпеть он не мог этот ее тон, будто врач психушки идиота допрашивает. При том никаких эмоций, мимикой она практически не пользовалась. Иногда улыбалась, когда другие нормально хохотали. Про себя он негодовал. Гримасой ему не удавалось показать своего отношения. Лицо болело, а слова могут прозвучать оскорбительно. Чего не желал Викентий, так это ссориться со стервой Милкой. Поэтому взял ее жетон в отместку и растолковал, как больной. Представь, так бывает. Да, я пришел, вставил ключ в верхний замок, а он не поворачивается. Тогда машинально дернул за дверную ручку. Она поддалась. То есть дверь была открытой. Теперь понятно? Не совсем, огорошила его Милана. Как вошел вор? У вас нижний замок закрывает дверь на пять цилиндров, верхний на три. Все цилиндры входят не только в деревянную планку, но и в стену. Этот замок отмычка не откроешь, только если выпилить. Но это головняк, шум на весь подъезд. Вор не станет так рисковать. Наверное? «Ты да все же не запер дверь». «Запер, запер». Уверенно и одновременно раздраженно бросил в ее сторону Викентий. «Он же холерик. Чуть что кипит». «Это как раз хорошо помню. Я же был трезвым, и это запомнил». «А что? Почему?» — спросила провора. «Я не знаю, как он вошел». «Просто», — пожала она плечами. «Мол, сама не понимаю». «После исчезновения ней мне все интересно». «Что с ней связано?» «И вдруг такой инцидент?» «А когда ты очнулся, дверь была закрыта, да?» «На верхний замок», — подтвердил Викентий. «Она захлопывается на верхний. А чтобы надежно закрыть, нужно вторым ключом». «Почему не поставили умный замок, который открывается отпечатком пальца? Или смартфоном?» «Да хоть таблеткой. Уже войти проблематично было бы. И тебе не разбили бы лицо». «Кстати, скажи спасибо, что не убили». «Спасибо, Язва Георгиевна», — промямлил Викентий. «Не мне, а тому, кто тебе по фейсу заехал. Он мог и нож воткнуть». «Спасибо за слова утешения, от которых хочется повеситься. Ты не помнишь? Этот замок покупали вместе с дверью и коробкой. В наборе». «Странно». Милана произнесла одно слово, не закончив мысль. «Но она у нее явно сформирована». Викентий повернул голову, чтобы посмотреть на сестру жены. Поморщился, так, как ощутил боль. Забыл, что гримасничать ему противопоказано. Он уставился на Милану в ожидании продолжения. В чем странность видит она? А та на него ноль внимания. Полу лежала в кресле, подложив руку под голову. Не спала, смотрела куда-то в пространство. Наверняка что-то видела. Ему стало любопытно, что. «Ты сказала странно». «А дальше?» М? Вернулась из дома она. «Да так, вор вошел сюда. При этом не вынес дверь ракетной установкой. Значит, у него были ключи. Если только ты не забыл...» «Я запер дверь. Запер. Запер». «Слышала. Он открыл сейф. Значит, узнал код. Кстати, ты код знал?» «Нет, не знал». Помолчал и признался. «У меня бабки заканчиваются». Я делаю в клубе ремонт. Мне помогало деньгами. Сам не потянул бы. Куда мне? Спорт, фитнес. На этом много не заработаешь. А содержать клуб нужно, будто я шейх. Тогда тупые качки и девицы, ищущие богатых мужиков, будут ходить и платить, считая мой клуб престижным. Короче, ремонтировал. Пока лето и клиенты в разъездах. Потратил все, что имелось. Недавно, пару дней назад... «Пробовал я колёсико покрутить. В сейфе есть деньги, но...» Милана перевела взгляд на него, словно проверяя, правду он говорит или лжет. В самом деле любопытно. Любимый муж не знал кода, но вспомнила, как отец учил обеих дочерей. «Девчонки, я прошел тяжелую школу, пока достиг своего уровня. Вам придется заниматься. Не люблю это слово, да только другие у нас не в ходу. Да...» Вам придется заниматься бизнесом. Я хочу, чтобы вы на себя работали. Это прежде всего свобода, но и сложности. Так вот, хорошо запомните. Вы попадете в сферу, которая не терпит доверчивости. Доверчивый, по-современному лох, обычно теряет не только деньги, но случается, что и свободу, и жизнь у него отнимают. А поэтому все, что представляет ценность. Должно быть вне зоны доступа от всех, будь то муж, дети, друзья, сестры. Поймите, я не настраиваю вас друг против друга. Я верю в вас. Но доступность многих спровоцировала на подлость, предательство, воровство. Так случается, к сожалению. Поэтому документы, драгоценности, коды, тем более коды сейфов, нужно хранить надежно и никому не давать, кроме расходной карты. Но ее нужно завести не в банке, который обслуживает бизнес, а в другом, где не будет крупных сумм. Я вас люблю и хочу увести от больших проблем, которых и так будет много». «А что еще в сейфе?» — спросила Милана. «Я туда не заглядывал. А, стекляшки хранила. После банкетов снимала с себя и туда прятала. Деньги там лежали на всякий случай, это знаю. Остальное? Нафиг оно мне!» Типичный паразит. Про себя подумала Милана и отвела глаза. В народе подобных называют альфонсами. Но, по ее мнению, на данную категорию беспринципных мужчин он вряд ли тянет. Обычно альфонсы предприимчивые юные пацаны у старых баб на содержании. А этот – ни рыба, ни мясо, которому повезло влюбить в себя Нию. Впрочем, сейчас не Кент на первом месте. Итак. «Вор узнал код», — произнесла она задумчиво. «Интересно, как?» «Выведал у нее», — воскликнул Викентий. И не только поморщился, но и застонал. Однако мысль явилась логичная и заставила его сесть, не обращая внимания на побитое лицо, которое болит при каждом движении. А дальше Викентий, в пол глаза, заговорил, словно великий ученый, рассказывающий теорию относительности, от имени Эйнштейна. Нию пытали в загородном доме. Вот откуда кровь. Потом увезли оттуда. Наверняка живой. Да, она была жива. Спрятали и продолжили пытать, пока она не сказала код сейфа. А ключи? Ключи в сумочке. Сумочка в загородном доме осталась. Надо съездить туда и посмотреть. Если нет ключей, значит... Значит, я прав? Слушай... А вдруг следак ошибается? Вдруг не жива? Может быть. Во всяком случае, ночной тип, ограбивший сейф, дает нам надежду. Но... Но картина слишком фантастичная. Сюжет для тупого сценария. Я думаю, вор бывал здесь. Возможно, мы оба его знаем. Он заходил в кабинет. Таким образом, узнал про сейф. Нужно всех знакомых просеять. Особенно тех, кто бывал в вашей квартире. «Конечно, мужчин. Ударил-то тебя мужик, а вон как рожа распухла от одного удара». Смеешься? огрызнулся Викентий. «Даже не улыбаюсь. Здесь побывала хреново туча народу. Не общительная. Чересчур, я бы сказал общительная. То устраивала вечеринки, то приятельниц приводила, то с работы могли нагрянуть, среди ночи приезжали гости. Да ты сама в курсе». А она, казалось, его не слушала, бубнила себе под нос. «Пытали. Хм. Полтора месяца пыток мало кто выдержит. Когда выбивают богатство, а другой цели быть не может, то пытают крепко, а не развлекаются. Но если вор добыл коды и пароли, почему сейчас решил ограбить, а не раньше? А он выследил, когда ты покинешь дом. Но раньше ты тоже покидал. Ладно, потом подумаю». «Полагаю, Ворд знал, что ты в баре. Значит, будешь торчать там долго. Сейф точно был открыт, когда ты пришел». «Пф, я был пьян. Но открытый сейф от закрытого отличить способен. Даже сумку заметил, висевшую через плечо. Такие кадры запоминаются на всю жизнь». «А денег много было в сейфе?» «Не считал. Полагаю, прилично. Стопка и разных валют. Большая». «Ну...» Раз вор порылся в сейфе, деньги наверняка забрал. Да и драгоценности вряд ли оставил. А зачем ноутбук спер? Ком староват, это же видно. И сейф закрыл на код зачем-то. Мог и открытым оставить, чтобы менты и мы не мучились. В это время заглянул Леха. Сейф взломали, вас зовут. Когда смешливый дядечка открыл дверцу, все увидели. Пустые полки, будто никогда и ничего там не хранили. Под грифами «ценно» и «секретно».